Глава 13. Лейра. Я медленно перегнулась через край и посмотрела вниз. Внезапно всё зашаталось. Я, трава, гора, земля, весь мой мир. Раселение здесь была не особенно глубокой, может, метра четыре. Её дно было завалено камнями, свидетельствующими о том, что когда-то здесь прошёл оползень. Среди серых, антрацитовых и коричневых камней Шерстяная накидка, окрашенная минеральными красками, виднелась очень чётко. «Пожалуйста, нет. На зазубренном остром выступе я различила красноватый отблеск кровь. Ещё немного дальше висел обрывок синей ткани индиго, как юбка моей. Я перекинула ноги через край, нащупывая места, на которые можно опереться, и стала спускаться я карабкалась вниз быстро, отпуская очередной уступ, как только ноги нащупывали твёрдую опору. Снова этот звук, стон. Совсем тихий, хотя я была так близко. Последний отрезок спуска я преодолела прыжком, соскользнула по гроде камни и ударилась бедром, но тут же поднялась на ноги и спотыкаясь, поспешила к месту, где Пожалуйста, пожалуйста, нет. Горы ветра, вара тоннель. Ось окажется, что вы просто посмеялись надо мной, обманули меня образами и звуками. Но я уже добралась до маминой шерстяной накидки и снова услышала доносящийся из-под неё слабый стон. Мама? Осторожно, словно могла причинить ей вред, я подняла земли Я хотела прислонить её рядом с ней, но вместо этого опустилась на колени, почти упала. Мама распростёрлась на спине на скальных обломках. Её тело было скрючено. Руки она крепко прижала к груди, неестественно вывихнутые ноги лежали среди камней, словно больше ей не принадлежали. Её лицо было серым, как камень, губы посинели от холода, а под затылком расползалась тёмная лужица крови. Мама. Я коснулась её щеки, и она показалась восковой на ощупь, будто мама уже отправилась к кляской. Но она ещё была здесь. Её грудь поднималась и опускалась поспешными резкими движениями, замирала, а затем снова судорожно вздымалась. Моё тело застыло, онемев. Но в этой мучительной тишине билась одна мысль: я должна ей помочь, унести её отсюда, пока не придут ночные звери. Дым, тьма уже надвигалась и окутывала нас. Я едва видела на два шага перед собой. Нужно отнести маму к целителю. В замке Средне лучшие целители в стране. Как я могу стоять оцепенев от потрясения? Нужно что-то делать. Но в глубине души я уже давно понимала, что слишком поздно, потому как лежала мать, было ясно, что у неё раздроблен позвоночник. Ни один человек не может пережить такие повреждения. Любая попытка ей помочь только увеличит её мучение. Она со свистом втянула воздух, её посиневшие веки дрогнули. И она закрыла их. «Исчезни». Выдохнула она, и я невольно сглотнула, потому что мне внезапно стало ясно, что я наделала. Всё это, это была моя вина, только моя. Если бы я тогда не поссорилась с Десмондом, я бы никогда не сказала ему тех ужасных слов и не поверила бы, что сама прокляла его. Я бы не отправилась в царство теней, и тогда Рианцира не погиб бы, а демоны не перешли бы границу Немии. Аларик остался бы свободен и не превратился в монстра. Он не призвал бы демонов, и мама осталась бы в безопасности. Мне так жаль. Слёзы заливали мне лицо и капали на её одежду. Если бы я только могла, я бы сделала всё. Лейра? это ты? Я подняла взгляд. Она имела в виду не меня. Но что это меняло? Вина всё равно на мне, не важно, знает об этом мама или нет. Человек, которого я любила больше всего, будет страдать от ужасных последствий моей ошибки. Я отдала бы всё, чтобы поменяться с ней местами. Я осторожно коснулась её руки. Она была холодной как лёд, но всё же её пальцы сжали мои с большей силой, чем я ожидала. Я погладила её по щеке. Я здесь, мама. Я я думала: "Спокойно, это я, Лейра. Я рядом. Что случилось?" Она попыталась наклонить голову и застонала, когда ей это не удалось. "Тебе больно?" Какой дурацкий вопрос. Но она сказала: "Нет, сейчас уже нет". я понимала, о чём она говорит. Яска забрала у мамы боли этого мира. Для неё больше не было пути назад. Мои слёзы, падая на засаленную шерстяную накидку, превращались в маленькие, светящиеся в темноте жемчужины, и я снова вспомнила о том, что недавно узнала и что непременно должна была ей сказать, что магия защищала нас от увидания. Я неловко сняла с шеи кожаный ремешок, на котором висела каменная бусина положила его ей на ладонь и сжала вокруг него её пальцы я не сказала ей что таилось в этом украшении что дремала не только во мне но и в ней мало что пугало её больше магии если я теперь скажу ей что и в ней самой вероятно была магия я пробужу в ней страх который не смогу унять и она так и умрёт в страхе и всё же я надеялась что магия совершит чудо хотя и знала, что только одна магия в этом мире может вернуть человека, который встал на путь Клеаскай. И этой магией, рассекателем времени, я не обладала. Лейра, ты должна, должна сейчас выслушать меня. Не говори маму, пожалуйста. Она дрожала. Я осторожно постаралась получше накрыть её и задумалась о том, что ещё я могу сделать, чтобы дать ей какое-то облегчение. Но у меня с собой не было ничего, что могло бы ей помочь, даже глотка воды, чтобы смочить ей губы. Это важно. Слушай. Каждый слуг требовал от неё огромных усилий. Она была едва в состоянии открыть глаза, а её голова неподвижно лежала на камне, только губы шевелились. С мучительным усилием она произносила одно слово за другим, а её накидка впитывала слезу за слезой. Она говорила, что злобный властитель послал свою армию. Злобный властитель, который хочет уничтожить Немию раз и навсегда. Я поверила ей. То, что отец совершил с Алариком, разожгло в нём ужаснейшую ненависть. И сколько этой ненависти он сможет уместить в себе, я едва ли могла представить. Я беззвучно плакала. Мамин голос стал ещё слабее, её дыхание ещё напряжённее а Паузы между словами затягивались всё больше. Она убеждала меня вернуться обратно в долину или в замок, потому что злобный властитель, движимый местью, пришлёт всех своих демов. Наимя потеряна», — неожиданно отчётливо произнесла она. Она обратилась давно в обломки и пепел. Ты должна следовать за спасительницей. Неважно, насколько высока цена. Следуй за ней, за спасительницей, через вару. Там, дочка, ещё есть надежда. Её слова о том, что кто-то указал жителям деревни путь к спасению, стали для меня хоть каким-то утешением. Но кого она могла иметь в виду? Жену кузнеца? Она была осторожна и умной и хорошо знала эту тропу. Или Ондрия? В деревне не было никого смелее и решительнее её. К тому же ей уже приходилось начинать жизнь заново. Каждое слово отнимало у мамы много сил, и я не хотела, чтобы она так напрягалась. Если бы я могла хотя бы прижать и к себе. Но, судя по тому, как её переломанные кости выпирали из-под платья, это причинило бы ей лишь боль. Я могла только ждать, держать её за руку, быть рядом. Великие горы. За всю свою жизнь я не переживала ничего более ужасного. Обещаешь, Лейра. Её рука дрогнула в моей. Что ты будешь в безопасности? Тихо произнесла я, чтобы выиграть время. Она не могла требовать, чтобы я сбежала. Меня словно парализовало, но глубоко внутри таился ветер ожидая возможности вырваться на волю и превратиться в шторм. Я не смогу долго сдерживать его. Пожалуйста, Лейра. Но я не могла собрать ей в последние минуты её жизни. Ты же знаешь, я не могу оставить Десмонда и Вику. Я никогда себе этого не прощу. Дыхание хрипело в её груди, и её пальцы то нервно сжимали мои со всей оставшейся в ней силой, то снова совершенно расслаблялись. Она говорит: "Нэмия давно пала. Успокойся, мама, пожалуйста". Она говорит: "Бегите, мы все должны бежать". Кто это говорит? "Мы все должны бежать". Я ощутила, как силы покидают её, и рыдания едва не сокрушили меня. Она была уже одной ногой в царстве Ляскай. Я не могла её удержать. Я вот-вот потеряю её. Меня пробрала холодная дрожь, и останусь одна в этом полном ненависти мире. И всё же я собралась с духом. Мама всегда пыталась сделать из меня настоящую немийку, сильную, и сдержанную, не поддающуюся бессмысленной сентиментальности или чрезмерной чувствительности. Не такая уж трудная задача убедить её, что ей это удалось, и я могу с достоинством проводить её в последний путь. И всё же одного мне не удалось исполнить её последнюю просьбу, потому что для этого мне пришлось бы соврать. У меня была тайна от матери, но я никогда не лгала и, и всегда изо всех сил старалась держать свои обещания. Неподвижный и молча я сидела рядом с ней гладила её по тёплой стороне ладони и прислушивалась к её дыханию, пока оно не стихло. Счастливого пути, мама, подумала я, не в силах произнести слова вслух, как было должно. Я могла только мысленно повторить их. Расскажи матери о и мама. Расскажи ей наши истории, чтобы она думала о нас. Потом меня коснулся тёплый порыв ветра, словно дотронулся до моей щеки. Ощущая слёзы, которые застыли на моих ресницах, я ухватилась за этот ветерок, хотела удержать его, но он уже исчез. Моя голова опустилась ниже на грудь матери, потому что теперь это больше не могло причинить ей боль. Я плакала, я всхлипывала, и наконец кричала и прижимала к себе её безвольное тело, потому что теперь ей больше не могло стать больно или стыдно за меня. Её больше не было здесь.